Бертольд единоборствовал со своей темой. Это была большая битва, где доктор Фалгизанг являлся врагом. Фалгизангу посчастливилось. Поле сражения выбрал он. Положение солнца и направление ветра были в его пользу. Он знал местность лучше Бертольда. Фалгизанг был хитёр, Бертольд отважен и настойчив. Вертол сидел, углубившись в книги, трактовавшие его тему. Тацита, Монзена, Десау достигли Герман Херуст чего-либо в действительности. Победа принесла ему чертовски мало. Через каких-нибудь 2 года римляне снова стояли на Рейне. В общем, это была колониальная война, своего рода боксёрское восстание, с которым римляне быстро справились. Армения, побеждённого римлянами, убили его же соотечественники. Его тесть смотрел из императорской ложи, как жену и сына Армения римляне вели за триумфальной колесницей. Чем является для нас Армений-германец? Общие фразы не удовлетворяли Вертольда. Ему нужны были осязаемые образы. Битва. Три легиона. Один легион — это около 6 тысяч человек, с обозом и прочим от 10 до 20 тысяч. Болота, леса, вероятно, что-нибудь похожее на битву под Танненбергом. Лагерь из повозок, клубящийся туман. Германцы больше всего ненавидели римских юристов. Они изобретали для них изощренные пытки. «Германцы», — читал Бертольд у историка Зеэка, — считали, что публичное право посягает на индивидуальную честь. Они не хотели никакого права. Это было главной причиной восстания. Обязательно нужно представить себе лицо Германа. Это ясно было Виртольду с самого начала. С большим напряжением не раз пытался он нарисовать себе образ Германа. Памятник в Тверско-Балтийском лесу. Большой цоколь с невыразительной статуей. ничего не давал. Дураком он не был, твой герман, говорил Бертольдю Генрих Лавиндель. На у этих молодцов голова работала как-то иначе, чем у нас. Рассудок дикаря, одно можно сказать с уверенностью. Он был хитёр. Он обладал, вероятно, той северной хитростью, размышлял Бертольд, о которой теперь так много говорят. Доктору Фалгизангу она тоже свойственна. Ночью Бертольд долго не мог заснуть. Теперь это случалось с ним довольно часто. Он лежал, включив только маленькую лампочку над кроватью. На нежном рисунке обоев, сотни раз повторяясь, фантастическая птица сидела на свисающей тонкой ветке. Если немножко прищуриться, до контура птичьего брюшка и линии свисающей ветки превращаются в очертания человеческого лица. Да. Вот оно наконец, лицо Германа. Широкий лоб, плоский нос, большой рот, короткий, но сильный подбородок. Бертольд улыбнулся. Теперь он его обрёл, этого Германа. Теперь доктору Фалгизангу не поздоровится. Бертольд уснул успокоенный. До этого момента Бертольд ни с кем, кроме Генриха Лавенделя, не говорил о своих затруднениях. А теперь молчаливость его обратилась в свою противоположность. Только с родителями он по-прежнему отмалчивался. И отец, и мать видели, конечно, что Бертольд чем-то расстроен, но они знали по опыту, если расспрашивать, он только заупрямится. поэтому ждали, пока он заговорит сам. Но со многими другими Вертолд говорил, и ему пришлось услышать много различных мнений. Вот, например, умудрённый жизненным опытом шофёр французский. Для него битва в Тевтобургском лесу вовсе не проблема. Ясно, решил Натальязон он, в те времена национализм имел ещё, так сказать, своё оправдание. а Жак Лавендель, напротив, заявил, что варвары эти совершили ту же ошибку, которую 70 лет спустя совершили евреи, восстав без всякой надежды на успех, против поработителей, обладавших блестяще организованными и превосходящими силами. «Такие вещи никогда не кончаются добром», — заключил он, склонив голову на бок, полузакрыв голубые глаза. «Гораздо симпатичнее этого трезвого толкования», сказалось Вертольду мнение его дяди Иохима. Вертольд уважал и любил Иохима Ранцова, брата своей матери. Директор департамента Ранцов, сухопарый, высокий, халёный, сдержанный в словах и поступках, завоевал сердце племянника тем, что обращался с ним как со взрослым. В рассуждениях дяди Иохима об Армении Германце было много романтики. Вертольд не вполне понимал их. но они производили на него впечатление. «Видишь ли, друг мой», — сказал дядя Юахим, узкой рукой осторожно наливая Бертольду рюмку крепкой водки. «То, что в конце концов дело приняло скверный оборот, еще ничего не доказывает».